но мы освободим человека от пут движимого и недвижимого имущества, и он сразу распустится, как цветок. Кто был ничем, тот станет всем. Такая у нас программа. На эти слова глуповцы призадумались, потому что они знали много таких сограждан, которым в интересах общественного спокойствия лучше было бы так ничем и остаться, которые, если вдруг станут всем, то это избави бог. Поразительный идеализм в е р н у л свое один преподаватель гимназии. То есть самые крайние материалисты почему-то и есть первые идеалисты. Ведь когда еще писал ф ё д о р Михайлович Достоевский? «Человеческое счастье — это гораздо сложнее, нежели полагают господа революционеры». «А вот это ты, друг, загнул», — парировал Стрункин. «Насчет человеческого счастья мы чудесно осведомлены». А с Достоевским мы, дай срок, разберемся. И с тобой разберемся. Как твоя фамилия? Преподаватель, конечно, немедленно скрылся, оставив этот вопрос открытым. Но прочие глуповцы были в восхищении от решительных повадок нового властелина. Орел, говорили они, у такого не забалуешь. Уж это точно. По тачке Стрункин противникам не давал. Всех мудрствовавших е лукаво, то есть главным образом преподавателей Глуповской гимназии и школы маловарения, он сослал на лесоразработки, чтобы они со своими умными мыслями не путались под ногами у новой власти и не вносили бы в наметившееся единогласие смятение и разброд. Только истинный патриот напечатал на Стрункина критику, начиненную обвинениями в бесшабашных экспроприациях и прочих приемах вооруженного христианства. Как он налетел на редакцию, рассеял сотрудников несколькими выстрелами из нагана и закрыл газету на вечные времена. Несладко пришлось и священнику Знаменскому, который в воскресной проповеди недобрым словом помянул у ч е н и е о лучезарном завтра и пригрозил градоначальнику а н а ф и м о если он не возьмет себя в руки. Стрункин вза шеи вытолкал Знаменского на паперть, запер собор Петра и Павла на большой амбарный замок и заключил свою акцию следующими словами. «Это тебе долгогриво и за то, что ты еретик, потому что всякая власть от Бога». «Ну а если серьезно, то тут твоей вредной деятельности и конец. Приспешник самодержавия, народ дурить — это не модель». И так он не шибко умный. Будешь теперь дармоед улицы подметать. Но по отношению к соратникам, Стрункин был внимателен и ласков до такой степени, что поселил террориста с а д о м с к о г о как ветерана борьбы с царизмом, без малого во дворце. Стрункин лично выгнал помещика Собакина из его отчины, отстоявшей от глупого примерно в 50 километрах, и поселил в его доме заслуженного террориста. Злые языки, правда, сеяли слух, что Стрункин просто-напросто удалил с а д о м с к о г о от соблазна, зная его неуемную страсть к пальбе. Словом, не то что железным властелином предстал перед городом паренек в очках, а лучше сказать, власть в его руках вспыхивала и играла. Он в одночасье вел прогрессивное правописание и объявил вне закона приверженцев до октябрьского алфавита. Он приказал разобрать городской водопровод на предмет его буржуазной сущности, так как он обслуживал только доходные дома, выстроенные в стиле модерн, и город 15 лет вообще обходился без водопровода. В борьбе против собственности он дошел до таких пределов, что запросто являлся кому-нибудь на квартиру и национализировал посуду, одежду, мебель и спальные принадлежности. Прознав о том, что, несмотря на все волшебные перемены, глуповцы покушаются уже и на государственное имущество, он сказал «Это такие шельмы, что хоть каждому проверяющего представляй». И к каждому, не к а ж д о м у но множество проверяющих понаставил. В одночасье же он провозгласил новую эру в истории города г л у п о в а в которую, правда, нелегко верилось поначалу. потому что население по-прежнему рожало детей и ходило друг к другу на именины. Но вскоре Стрункин ввел д о р о в о е снабжение города хлебом, спичками и гвоздями, и глуповцам пришлось таки поверить в новую эру.